И уже через пять, максимум через пятнадцать лет, он может и вовсе исчезнуть. В мрачных оценках перспектив евро Милтон Фридмен далеко не одинок. Маргарет Тэтчер писала. «Я убеждена, что основа еврозоны безнадежно плоха, и единая европейская валюта потерпит крах, экономический, политический и социальный. Как в воду глядели». Сегодня против евро не поднимают голос разве что немцы. Это, кстати, удивительно, потому что немцы пострадали от евро больше всего. Именно немецкая экономика взяла на себя основную тяжесть по поддержанию стабильности евро. Могу лишь высказать некоторые догадки по поводу такой стойкости простых немцев. Я заметил, что в Германии собаки не лают, то есть вообще ни звука не издают. Знакомые немцы объяснили, что собак там отучают гавкать еще в щенячьем возрасте с помощью электроошейника. «Разинул пасть, получи удар током». Может, поэтому и их хозяева не подают голоса против единой валюты. Евро и отпуск Отпуск в Европе, пожалуй, единственный случай, когда без евро жителю России не обойтись. Так как накопления на отдых традиционно делаются в долларах, то первый вопрос, который встает перед путешественником – покупать евро в России или обменять доллары в Европе? Ответ на него известен заранее. Приведу пример лета 2005 года. В испанском курортном городке Бенедорм за сотню долларов, с учетом всех комиссий, мне давали в сентябре 75 евро, а в Москве при обмене по кросс-курсу 83 евро. Еще хуже дело обстоит во Франции. Эти ребята вообще редкие ксенофобы. Там вопрос о выгоде не стоит. Обменять хоть как-нибудь... Недавно мне довелось побывать в жемчужине Южной Франции, чудном средневековом Сите Каркасоне. В сувенирном магазинчике моя карта виза отказалась работать. Испуганная продавщица вызвала заведующую. Из-под густых бровей, украшающих жительниц-перенеев, она смотрела на меня с нескрываемым подозрением. Потом вынесла вердикт. «Русская карта!» Я немедленно достал 100-долларовую купюру столь родную и близкую сердцу каждого русского. Так тетка чуть в обморок не грохнулась. «Русские доллары!» — в ужасе шептала она. Пошел искать уличный обменный пункт. Нет ни одного. Из шести городских банков только одно отделение «Кредилионе» было открыто после двух часов дня. Пока стоял в очереди к окошку со своим стольником, вокруг крутился пенсионер с красным носом и вопил «Янки, гоу хоум!». Клерк в окошке внимательно осмотрел купюру, сказал, что с такими крупными суммами у них работает специальный человек и попросил меня подождать, пока он вернется с обеда. Потратив два часа драгоценного времени, в Каркасон мы приехали на один день, я получил за свои 100 долларов... 62 евро. Глава 38. Карты брошены. Заговор банкоматов против человечества. Банковская карта – лакомый объект для конспирологов. Начальная аксиома этой науки. От английского «conspiracy» Секретность. Заговор. Идея о существовании тайного общества, члены которого стремятся починить себе весь мир и создать совершенно новый порядок, в котором они будут занимать ключевые позиции и безраздельно властвовать. Обычная кредитка как нельзя лучше подходит на роль инструмента этой тайной власти. Во-первых, это контроль в реальном времени, где сколько и на что человек тратит свои деньги. Во-вторых, потенциальная возможность лишить владельца карты право пользоваться своими деньгами одним нажатием на клавишу компьютера. И, наконец, это самый простой способ – загнать человека в долговую яму. История банковских карт показывает, что опасения конспирологов не лишены оснований. Везде, но только не в России.